Вы не удержитесь от смехов в паноптикуме «Омега», глядя на живых обитателей Г-5. Под полосатым желто красным тентом продавец демонстрирует раковины, похожие и на звезды, и на цветы, и на живые существа, и вообще ни на что не похожие. Он поднимает их одну за другой, прикладывает к уху, нашептывает им что-то в ответ, затем, обращаясь к толке, кричит с голосом. Раковина Иза со звезды Б-55 в качестве пресс-папье на вашем столе внушит вам добрые мысли при составлении писем. Раковина Ора из Черного озера со звезды f 39 подобно Черному лебедю. Подложите ее своему врагу, и на каждом шагу его будут преследовать неудачи. Раковина АК с ледяной звезды похожая на водяную лилию, таинственный залог успеха в любви. Раковина Ува напоминает окаменевшую бабочку. Она водится на звезде Альбатрос, и если вы положите ее под подушку, то вам будут цениться звезды. Раковина Нео со звезды П-44 шумит, как разбужевавшийся океан. В течение десяти лет она будет оберегать вас в путешествиях «По Мюллер-дому, Напротив продавца раковин лоток с фантастическими звездными пейзажами и городами. Чуть подальше еще зазывало, за ним следующий. И словно соревнуясь с ними, кричат и мечутся рекламы, рассекая темноту огненными языками. Глава четырнадцатая. «Ужас темноты». Экспортно-импортный концерн Вселенная, транспортировка на звезды. Петр Брок не может вспомнить. Голландская колония на Луне. Вдруг все лампы погасли. Как будто под стеклянным куполом взорвалась темнота. Катастрофа! Может быть на электростанции взбунтовались рабочие и присоединились к революции? А может, погас свет на всех этажах, и наступила ночь? Страшная, бесконечная, полная кошмаров и крови. В «Мюллер-доме» нет окон. Петерброк даже не успел осмыслить всего ужаса, который ожидал этот безумный муравейник высотой с тысячу этажей, плод гордыни Мюллера, как его снова слепил яркий свет. «Ну, конечно же, Мюллер-дом — это мир в себе» и череду его дней и ночей диктует сам Мюллер. Но это было уже не солнце, это горели огненные буквы, написанные невидимой рукой на черной доске темноты. Земельные участки на звездах продаем по умеренной цене. Концерн Вселенная. И дальше. Вечная весна на берегах звезды Е4. Вы попадаете в сказку в голубых долинах, Звезды М-21 Вы превратитесь в ангела на звезде Р-25 Небесное создание Икила ла тоскует по вас Вы будете царем на звезде И-25 Вам нужна невеста на одну свадебную ночь Предлагаем У-55 Тысячу лет вы проживете на звезде П-7 «Райский напиток на четвертом спутнике звезды z 22 Вы никогда не умрете на звезде П-5». Затем весь купол вновь засверкал, и надписи исчезли. Осталась только одна ярче солнца. Это была надпись